Ирина Лисовская. Наследник для охотника. Глава первая. Соня в пятый раз за прошедшие десять минут позвонила своему жениху Славику. Но в ответ услышала механический голос. Черт! Из-за нервозности она заказала бокал вина и осушила его в несколько глотков. Лучше не стало. Вместо того, чтобы расслабиться, она напряглась всем телом. Даже легкий дурман в голове не спасал от неловкости. Ей не нравилось сидеть в одиночестве, кожей чувствовала, что ее прожигают придирчивым взглядом, и ничего не могла поделать. В пафосном ресторане, куда ее пригласил жених, девушка чувствовала себя не в своей тарелке. Соне пришлось проглотить злобу на опаздывающего Славку и снова залезть в соцсеть на телефоне, чтобы хоть как-то скоротать время». Отвлеклась всего на минуту, а когда подняла взгляд, то ахнула от удивления. Перед ней на столе появилась красная бархатная коробочка. Взгляд моментально зацепился за огромный бриллиант, обрамленный в золотое кольцо. Камень сверкал, как шар в ночном клубе, привлекая к себе внимание. Соня затаила дыхание и отложила в сторону телефон. Эйфория взорвалась в груди ярким фейерверком, омывая теплом каждую клеточку. Неужели Слава решил подарить ей обручальное кольцо? Ведь его предложение было сделано в спешке, и лишь для того, чтобы родители успокоились. Соня смахнула слезинку, успевшую скатиться по щеке из-за шквала бурлящих эмоций внутри. Девушка все смотрела на колечко и мило улыбалась. Наконец, Славу рукой пододвинул коробочку ближе к ней и... Нет, не может быть! Она бы узнала руку любимого из тысячи, бледную и изысканную, с длинными музыкальными пальцами, к тому же с ухоженными подстриженными ногтями. А это грубая и шершавая ладонь. Какого черта? Выходи за меня. Эйфория в миг рассыпалась, как карточный домик. Властное заявление прогремело, словно гром среди ясного неба. Это не было просьбой или вопросом. Это был приказ, на который должен прозвучать лишь один ответ. «Да». Она пока не рискнула взглянуть в глаза мужчине, который нагло уселся за ее столик. «Что вообще происходит?» Соня, не поднимая глаз, отодвинула коробочку подальше от себя. «Дурацкий розыгрыш». На ее лице больше не возникло даже подобия на улыбку. Однако глубоко внутри девушка расхохоталась от подобной наглости. Не нужно этого. Наконец Соня решилась взглянуть шутнику в лицо. У меня свадьба послезавтра. Нервозность возросла, когда их глаза встретились. Жесткий, нетерпящий отказа взгляд буравил ее без намека на юмор. Мужчину она видела впервые. Широкоплечий незнакомец даже сидя на стуле высок, ей пришлось вздернуть подбородок, чтобы смотреться в хищные черты лица. Соня ощутила подавляющую власть от незнакомца и тяжело сглотнула. Некрасив, как модель с обложки глянца, но и не урод. Он с вызовом смотрел ей в глаза и ждал положительный ответ. Почему? В чем причина? Соня оглянулась, она все еще считала, что над ней глупо пошутили и нужно улыбнуться в скрытую камеру. Но люди в ресторане не смотрели на них. Они продолжали жевать с жеманным видом, поэтому ситуация вдруг стала абсурдной. Может, ее нагло решил разыграть Славка? «Прими кольцо и соглашайся», — настоял незнакомец. «Пока прошу по-хорошему». Соня растерялась. «Что за тупой подкат? Сколько мужчине лет, что он страдает подобной фигней?» Минуты шли а ничего не менялось. Кольцо оставалось на месте, незнакомец не уходил. И славки все еще нет, какого черта? Я же сказала, у меня свадьба послезавтра. Выкрикнула она, чувствуя, как внутри поднимается вихрь злобы. Незнакомец ухмыльнулся, но ей показалась улыбка зловещей, дьявольской. Соня внимательно присмотрелась к камикадзе перед ней. По явным морщинкам на лице и вокруг глаз понятно. Он старше лет на десять, если не больше. А ей всего двадцать три. Она могла бы понять, подойди к ней с предложением одногодка. Или неопытный мальчишка, едва переступивший рубеж совершеннолетия. Но как понять логику зрелого мужчины? Что им двигало подсесть к незнакомке и предложить ей кольцо? Или настолько отчаялся, что решил брать жертву штурмом? М да «Все правильно». Он кивнул, и в этот момент улыбка на лице стала еще жестче. «Наша свадьба состоится через два дня». Прежде чем Соня успела вставить слово, придурок добавил скучающим тоном «Хочешь ты того или нет, но придется выйти за меня замуж». Девушка ощутила острую необходимость встать и залепить незнакомцу пощечину, но сдержала порыв. Вдруг получит нежеланную ответку. «Кто знает, может, он псих?» и вчера сбежал из больницы. «Послушайте, дяденька». Соня мило улыбнулась, считая свою шутку удачной. «Меня не интересуют богатые папики. Я девушка из приличной и состоятельной семьи. Вы даже не в моем вкусе, поэтому не вижу смысла продолжать глупый разговор. Прощайте». Соня встала и отошла буквально на пару шагов. Услышала вдруг слова незнакомца. «Все равно будет, как я решил». «Никто не смеет бросать вызов охотнику». Боясь, что странный тип последует за ней, выбежала на улицу и запрыгнула в первое попавшееся такси. «Быстрее, прошу!» Сердце колотилось, как сумасшедшее, и едва не выпрыгивало из груди. Из-за вспыхнувшего внутри адреналина ее слегка трясло, как при лихорадке. Соня с опаской обернулась, она была готова к погоне. Но мужчина даже не думал бежать, сломя голову следом. Сев ровно, девушка прислушалась к себе и тихонько хмыкнула. Было как-то странно, волнительно. До приятных мурашек по коже. Она поняла, что зарделась и не могла понять саму себя. Боже, ей впервые сделали предложение таким экстравагантным способом. Соня не стала лгать себе. В некотором роде прониклась и даже на секунду задумалась над властным предложением мужчины. Весьма странным и неординарным. Его слова до сих пор звенели в ушах и прокручивались, как заевшая пластинка. Никто не смеет бросать вызов охотнику. Не бросала она ему вызов. Что за вздор? Ведь четко объяснила, что послезавтра выходит замуж. Тот мужчина, казалось, не терпит отказов и всегда добивается своей цели. Но почему его цель – это она? Чем привлекла того самого охотника? Съежившись, Соня тряхнула головой и попыталась выбросить из мыслей странного незнакомца. Больше они не встретятся. Завтра у нее суматоха с самого утра. И некогда будет разгуливать по ресторанам. А послезавтра она уже станет Софией Игоревной Бородиной.